Глава 13. Сдача на третью ступень прошла легче, чем я рассчитывал. Бронислав не обманул, по боевке меня экзаменовали в рейде. Комиссия состояла из трех человек: сам наставник Валерий и Асаби. В общем, самые авторитетные и уважаемые члены экспедиции. Учитывая, что мне приходилось выдерживать спарринги с опытными карателями, Вопросов по этой части ни у кого возникнуть не могло. Бронислав оформил все надлежащим образом и передал брату Константину. Мне оставалось сдать теоретическую часть и пройти через стандартный инструктаж. С 20 по 23 декабря я сдавал экзамены. И эти экзамены отличались от обычных, поскольку никто из моих однокурсников не успел подняться даже до второй ступени посвящения. С историей Инквизиции проблем не возникло. Все даты я помнил хорошо. Криптоистория и история предтеч тоже не преподнесли особых сюрпризов. А вот по артефакторике меня начали валить. Дело в том, что местные артефакты — это не совсем то же самое, что зачарованные предметы в моем прежнем мире. Там я все хорошо понимал. Последовательно накладываешь правильные заклинания и получаешь результат». Здесь это были устройства. И фокус в том, что сами артефакторы не до конца понимают принцип действия механизмов, доставшихся им в наследство от предтеч. Основную фишку я уловил. Есть боевые, бытовые и прочие артефакты, а также устройства, признанные инквизицией опасными. Вот на эти последние и делался основной упор экзаменаторами потому что мы должны уметь обнаруживать, идентифицировать и изымать подобное оборудование. Кроме того, я должен был перечислить все артефакты, используемые карателями, информация о которых доступна послушникам второй ступени. На закуску тактика. Чтобы вы понимали, тактика при захвате еретиков и изъятии запрещенных технологий радикально отличается от банальной мясорубки. А если прибавить сюда огнестрел, инквизиторы, как правило, штурмуют помещение, но это не канон. Иногда еретики сидят в дирижабле, иногда в плывущей по морю яхте. Для многоквартирных домов предусмотрены одни схемы, для заводов другие, для родовых усадеб третьи. Нас учат работать против мехов, сильных одаренных, големов и даже тварей из пустоши. Взять, например, штурм и зачистку дома, загородного особняка, не усадьбы или крепости. Предполагается, что еретики могут иметь в своем распоряжении сложную артефакторику и самодельный огнестрел, а среди них есть одаренные. Каратели будут действовать либо по сценарию скрытого проникновения, либо динамичным штурмом. В обоих случаях задействованы прыгуны. И тут мы плавно переходим к формированию карательных бригад. В каждом отряде, идущем наказывать отступников, есть телепат, прыгун, левитатор, провидец и мета. При взятии сложных объектов могут добавиться геомант, кинетик и целитель. Зачастую базовой комплектации хватает, чтобы сравнять с землей любую усадьбу. Потому что инквизиторы в средствах себя не ограничивают. Тут вам и дробовики, и светозвуковые гранаты, и дымовые шашки, и приборы ночного видения. И пистолеты, и автоматы, и штурмовые винтовки. И легкая кабалистическая броня подрясу, и амулеты, и вживляемые артефакты для ускорения реакций, и да всего и не перечислишь. Экипировка подбирается под конкретные задачи. Насколько я понял, мечами, топорами и прочими Моргенштернами наши блюсти телепорядка не пользуются. Максимум сакс, и то, если внутри нет явной опасности. Перед заходом группы работают телепаты и провидцы. Получают общую картину внутри, расположение комнат, лестниц и коридоров. Намерения противников, их численность, огневые точки. Убеждаются в наличии или отсутствии разломных тварей. Отмечают артефакторику, прощупывают каббалистические цепочки. После этого выбирается одна из готовых схем и начинается штурм. Сразу отмечу, что зачистки может и не быть. Чаще всего каратели уничтожают вооруженных противников и мощных одаренных. Но главного подозреваемого стараются оставить в живых. Во-первых, чтобы выйти на других еретиков, получить больше информации. Во-вторых, чтобы устроить в финале показательную казнь с редактированием судьбы. Головной боец всегда вооружен дробовиком. Этот каратель либо отстреливает замок с петлями, либо выжигает дверь к чертям собачьим, если он пирос, либо применяет иной дар для расчистки прохода. Зачастую внутри уже успели поработать прогуны, но во избежание косяков головной отходит в сторону, а внутрь просачиваются слаженные двойки инквизиторов, зачищающие все по секторам. Сначала идет первая пара, затем вторая. Тыл прикрывает пятый боец, по совместительству целитель. Схемы варьируются в зависимости от данных, предоставленных провидцам и телепатам. Мехов инквизиторы не пилотируют. Вообще. В учебниках написано, что среднестатистический каратель от седьмой ступени и выше может без особых проблем разобраться с шагателями всех поколений. После зачистки объекта, ликвидации опасных еретиков и ареста выживших начинается работа дознатчиков. Все запрещенные устройства, вещества, чертежи и иные материалы опечатываются перевозятся в консисторию и подвергаются всестороннему анализу. Я всей этой хренью заниматься не собираюсь. Меня интересуют исключительно твари. Но вот зубрить схемы приходится, иначе экзамен не сдашь. Три дня гемора, и я в темно-серой рясе. Окончательное решение принимал боевой куратор Александр, но это было чистой формальностью. Я не просто сдал боевку в нужном объеме, на моем счету числилось участие в рейде в составе оперативно-тактической группы инквизиторов. Даже если бы я молчал на устных экзаменах, меня бы тянули изо всех сил. Но я не молчал. Отвечал четко и по существу. Путался по мелочам. Инструктаж тоже проводил Александр. Третья ступень позволяет свободно пользоваться табельным оружием, сообщил он, не ограничивая себя самообороной. У тебя есть право на модификацию сакса категории «Б», улучшение тычкового ножа и получение двух тонн с прохождением сопутствующего курса обучения. У тебя, послушник, есть право свободного перемещения по городу. Ты больше не обязан ночевать в кампусе. Живи в любой точке города или за его пределами по своему усмотрению». Ты можешь участвовать в рейдах инквизиции на правах стажера. Иными словами, быть членом оперативно-тактических групп с испытательным сроком. Блокировка с группы файлов третьего уровня допуска снимается. Отец Бронислав. Мой наставник прибыл из НАСКа сегодня утром на скоростном самолете. И сразу поспешил принять участие в аттестации. «У меня есть небольшое дополнение», — сказал Бронислав, поднимаясь. «В ходе недавней экспедиции послушник Ростислав проявил себя с наилучшей стороны и внес существенный вклад в развитие внешней безопасности Земли. У меня в руках и дикт Супремы, подписанный самим протоинквизитором, согласно которому Ростислав переводится из разряда послушников в разряд братьев». Окончательно приписывается к ордену карателей и получает право на автономную деятельность. После этих слов повисла гробовая тишина. Братья начали обмениваться недоуменными взглядами. Почти на всех лицах читался откровенный шок. А отец Бронислав нарушил затянувшуюся паузу Александр. Володкевич обладает несомненным талантом, но чтобы автономия и перевод в братья, обычно этот статус получают выпускники духовной семинарии. При этом их ступень посвящения должна быть не ниже четвертой. «Абсолютно с вами согласен», — кивнул Бронислав. «Поэтому в эдикте есть пометка, согласно которой Ростислав окончательно утверждается в статусе инквизитора, «После сдачи на четвертую ступень и освоения программы семинарии в полном объеме». «То есть после окончания последнего курса», — уточнил Александр. «После сдачи всех экзаменов», — возразил Бронислав. «Если мой ученик справится раньше, вы аттестуете его досрочно». Несколько секунд Александр потрясенно молчал. «Пользуясь случаем», — вернул я, — «хотелось бы заявиться на аттестацию по четвертой ступени». «Заявиться сейчас?» — уточнил один из экзаменаторов. «Чем быстрее, тем лучше», — подтвердил я. Бронислав наградил меня тяжелым взглядом и поспешил внести разъяснение. «Мы с учеником обсудим сроки, и я поставлю вас в известность, брат Александр». «Как скажете, отец». Куратор вежливо склонил голову. Мне оставалось лишь получить рясу и новое оружие, а потом отправиться в информаториум для познания неведомого. Но в коридоре меня перехватил Бронислав». Ты что творишь, окаянный? В смысле? Я невинно захлопал глазами. А что не так? Нужно подготовиться к сдаче на четвертую ступень, прошипел наставник и продолжил, но уже спокойнее, основательно подготовиться, понимаешь? Там добавляется бой с тонфами, куча теорий, огнестрел, тактическое взаимодействие в группе с холодным оружием, практическая артефакторика, криминалистика и психология отступников. А еще тебе понадобится каббалист, который будет на постоянной основе модифицировать твое оружие. Это как личный настройщик, понимаешь? «Где ты собрался искать такого человека?» «Думал, этим занимаются опытные каббалисты» «На начальных этапах», — нехотя признал Бронислав «Потом знаки подбираются индивидуально, и тут не обойтись без регулярного сотрудничества с одним каббалистом «А их у нас очень мало» «Упущение», — заметил я Бронислав не стал спорить «Еще какое!» «Понимаешь, сейчас доминирует образовательная программа ястребов. Ядро отцов-теоретиков, которые хотят усилить инквизицию за счет боевых психотипов. Но забывают о балансе», — добавил я. «Мы вышли на улицу, и я сразу пожалел о том, что не успел надеть шапку и перчатки. В лицо ударил холодный ветер, мороз обрушился на уши. Делать нечего, накидываю доспех». «Стихийный урон, он ведь ничем, по сути, не отличается от плохой погоды. А мой доспеха не такие температуры выдерживает». «В общем, найди каббалиста», — посоветовал Бронислав. Наставник, казалось, не замечал пронизывающего ветра и глубокого минуса. «А потом заявляйся». «Но ты можешь меня подготовить?» Я поравнялся с карателем. Обогнув снегоуборочную машину, мы зашагали по коричневому насту к зданию консистории. На углу одинокий голем долбил ломиком лед. «Тонфы, список литературы, все такое...» «Конечно!» — откликнулся Бронислав. «У тебя сейчас куча времени. Получай комплект обмундирования, отдавай оружие на переделку, бери тонфы и вперед!» «На всю эту волокиту я убил час своего времени». И это при том, что благодаря тайной сети все уже были в курсе моего повышения. Для начала пришлось сдать старую рясу, комплект фирменной одежды и модные трекинговые ботинки, с которыми я прошел огонь и воду. Взамен мне выдали все то же самое, но темно-серого цвета. Объяснили, что прочность повышенная. Комплект разрабатывался для семинаристов с начальными допусками к рейдам. Переобувшись и переодевшись, я направился к оружейнику, где сдал под роспись сакс с тычковым ножом. Почему-то вспомнилось, что сакс местные святоши уважительно называют десницей. В учебниках это даже пишется с большой буквы. Мастер-оружейник упаковал оружие в специальные боксы, прикрепил к сверткам наклейки с моими данными, И заявил, что каббалистический отдел загружен, и я получу свои клинки уже после Нового года. От предложения временно поносить другой сакс я отказался. Мне, знаете ли, родовой меч по душе. И мои техники, которые лучше любого меча. Тут же я получил тонфы. Эти штуковины мне напоминают дубинки полицейских. Я иногда вижу их у стражей порядка в разных городах нашей необъятной родины. По сути, дубинка с ручкой. С моей точки зрения, этим только в носу ковыряться или избивать парализованных младенцев в песочнице. Но мастер-оружейник со смешком заметил, что эти ковырялки, благодаря цепочкам знаков и разломным материалам, выдерживают рубящие удары катан и двуручных секир. Пожав плечами, я сложил тонфы в общий чехол, перебросил трофей через плечо и вышел из мастерской. По измененному графику у меня тренировка с наставником в яме, потом обед, а дальше увлекательные часы в информаториуме. Мне откроются новые тайны, а еще я смогу раздобыть учебники из списка, который для меня составляет Бронислав. Интересно, когда я стану отцом, смогу поставить в своей усадьбе компьютер и подключиться к тайной сети». Ведь, если я правильно понимаю, братья объединили свои машины с помощью телефонных кабелей. Бронислав ждал меня в Дадзё. «А почему не арена?» — поинтересовался я, задвигая за собой дверь и отряхивая снег с ботинок. «Нам потребуются манекены», — заявил каратель, стоявший в центре пустого зала. «Ты познаешь великую силу тонфы и научишься ее ценить». «Думаешь, я не ценю?» — Бронислав хмыкнул. «Поверь, я тебя уже изучил. Ничего ты не ценишь, кроме своих техник».